Но разве такое могло быть? Разве духи устают, будто простые смертные? Или он просто играет с наносом, проверяет, на что тот пригоден? По крайней мере, убивать он его, похоже, не собирается, во всяком случае, сразу. Это придало юноше чуточку смелости, и он решил подыграть духу. Он будет делать все, что тот прикажет, тем более, что не подчиниться всемогущей высшей силе куда как страшней». Нанос все так же на коленях подполз к небесному духу вплотную. Стараясь не смотреть на жуткую голову, он просунул руки под спину в пятнистой малице и потянул вверх. Дух оказался на редкость тяжелым. «Сейд!» — позвал Нанос. «Помогай!» «И то сказать! Как рычать и гавкать на хозяина, так он горазд, А когда ходит до дела...» Однако пес все же помог и помог очень здорово. Он осторожно, чтобы не прикусить руку, сжал челюсти на правом рукаве выше локтя и, пятясь, довольно легко приподнял плечи духа, а потом уже на нос, подхватившись удобней, посадил того в снег. «Нет, так он снова упадет, не убирая рук», — сказал нанос «Давай его к дереву подтянем». Пес сразу понял, что хочет хозяин. Вдвоем они подтащили духа к сосне — с которой свисала белая шкура, и прислонили спиной к стволу. Пока они волокли тяжеленное тело, дух пытался им помогать руками, хотя от этой помощи и не было толку. А вот ноги его не шевелились вовсе, словно пятнистые штаны, набив чем-то для видимости, просто пришили к малеце. Если бы это был не дух, а человек, Нанос решил бы, что у него сломан хребет. Такое случилось как-то с его одногодкой Тарином, которого замял на охоте медведь. Но дух человеком не был, значит, он продолжал свою непонятную игру. Ладно, пусть, пока не очень-то и трудно подыгрывать. Куда труднее было преодолеть страх и посмотреть-таки на голову духа. Ведь если все время отводить взгляд и коситься в сторону, тому это может не понравиться. И на нос, заранее, чтобы не завопить, зажав рот рукавицы глянул туда, где должно быть лицо духа. И вскрикнул все же, хоть и не слышно. Но не от испуга, а от изумления. Лицо у духа все-таки было. По крайней мере, имелись подбородок и рот. А то, что могло быть выше, закрывало нечто черное. Оно оказалось настолько гладким, что на нас увидел там свое отражение. Дух попытался поднять руку, но едва донес ее до груди, как она снова безвольно упала. Застонав, Непонятно, от досады или от боли, он попросил, подними щиток. Нанос принялся оглядываться в поисках неведомого щитка, но на снегу, кроме самого Наноса, духа и сосны, ничего не было. Правда, на духе было надето много ремней, от которых и те самые веревки, что ранее Нанос принял за хвост. Может быть, про это и говорит небесный дух? Нанос подобрал одну из веревок и протянул духу. Тот вздохнул и помотал головой Затем, скрипнув зубами, опять стал поднимать руку На сей раз ему это удалось А потом он убрал с лица черную блестящую заслонку Которая, оказывается, скрывала его настоящее лицо Нанос невольно зажмурился, ожидая увидеть вместо глаз горящие угли Но когда поднял веки, встретился взглядом с обычными человеческими глазами Того же синего цвета, что и у него самого Да и все лицо Небесного Духа оказалось совершенно обычным, разве что был очень белым, почти как его круглая голова. Впрочем, теперь уже Нанос видел, что белый и круглой была не сама голова, а надета на нее странная шапка. Черный же блестящий щиток оказался теперь на ней сверху. Рука Духа снова упала в снег. «Пить!» — прозвучал слабый голос. «Дай воды!» «Сейчас!» — закивал Нанос. Сейчас принесу. Увязая в сугробах, он ринулся к оставленным нартам. Достал из мешка со соснедью баклажку с грустничным морсом и, не завязав горловину, бросился назад. Но возле испуганных оленей все же остановился и потрепал их пышные загривки. Ничего не бойтесь, небесный дух пока не просит вас в жертву. Приободренная лаской хозяина и его уверенным голосом Быки не обратили внимания на тревожное «пока» и потянулись мордами к снегу, пытаясь найти под ним ягель. нас побежал дальше и вскоре уже протягивал духу баклашку. Но тот покачал головой и, приоткрыв губы, дал понять, чтобы парень напоил его сам. Пил дух долго и жадно. Морс струйками стекал по его подбородку, собираясь алыми бусинами в густой серебристой щетине. Таких колючих людей на нас раньше не видел. У его соплеменников, если что-то и росло на лице, то совсем редко и жиденько. Впрочем, он тут же поправил себя, что перед ним вовсе не человек, а какой принимать облик решать самому духу, и почему именно такой, знает тоже лишь он один. Напившись, дух долго и тяжело отдувался. Он явно почувствовал себя лучше. Даже лицо его чуточку порозовело, словно вобрало в себя сок брусники. «Спасибо», — проговорил он, когда отдышался. Голос тоже стал теперь иным, и хоть звучал по-прежнему тихо, в нем слышались уверенность и сила. «Высшая сила», — напомнил себе на Нанос и ответил, покорно склонившись. «Пожалуйста». «Чего ты кланяешься?» — поморщился заоблачный пришелец. «Кто я такой, по-твоему?» «Небесный Дух», — честно ответил Нанос. «Пусть могущественное существо притворяется сколько хочет, но надо дать ему понять, что его уловки не сработали». Небесный Дух вдруг задергался и стал глухо кашлять, хотя этот кашель подозрительно напомнил Наносу смех. «Если даже и так подумал он, ничего, пусть посмеется. Добрее будет». Но добрее дух не стал. Похоже, этот смех или кашель причинил ему боль. Лицо вновь побелело, а на лбу выступил пот. «Не дотянул», — прошептал дух, закрывая глаза. «Один двигатель не успел до ума». Голос звучал все тише, а слова потеряли какой-либо смысл. Но дух внезапно распахнул глаза и впился жадным взором в на носа голос вновь наполнился силой озеро я видел озеро что это умб озеро лов озеро и мандра луяр луявр ах да это лов озеро по саамски ты сам на нас удивился вопросу разве на земле здесь в среднем мире живет еще кто-нибудь кроме саамов?» Слуха это говорить не стал лишь коротко кивнул. «Вас много? Где остальные? Далеко отсюда?» «Три сотни без малого», — ответил Нанос. «Далеко там», — махнула на рукавицей «Возле Сейд-озера». «А ты что здесь делаешь? Выгнали? Не любят рыжих?» Губы духа прорезала слабая улыбка, но сразу исчезла. «Ладно, мне это без разницы. У меня к тебе дело. Просьба». Его голос снова сорвался, дух закашлялся, теперь уже по-настоящему, а потом захрипел, с натугой выдавливая из горла слова. «Надежда, Наденька, она в беде. Пожалуйста, спаси ее, выручи. У тебя Лени, Сани. Надя в Ведяеве. Далеко, но можно. Нет, это нужно, очень нужно». Дух внезапно замолк и о чем-то задумался. С его лба попереносится, скатилась на щеку струйка пота, похожая теперь на слезу. А потом он пристально посмотрел в глаза на носу и заговорил совсем по-иному, чем раньше. — Ты говоришь, что я небесный дух? — Да, это так. — Вот и кончилось твое притворство, — невольно подумалось на носу. И он вновь склонил голову. Непослушные волосы выбились из-под капюшона и закачались перед лицом длинными оранжевыми сосульками. «Так вот», — продолжил дух грозным повелительным тоном, «я приказываю тебе выполнить мою высшую волю. Иначе сам понимаешь». На нас понимал. Он ничего не ответил, лишь опустил голову еще ниже. «Вижу, понял. Молодец». «Твоя задача...» Добраться до базы Северного флота Ведяева и отыскать там девушку. Ее зовут Надя. Надежда Будина. Так вот, девушку нужно найти и доставить в полярные зори. Понял? Нанос почувствовал, как у него противно заурчало в животе, а к горлу опять подкатил ком тошноты. Колени вновь вспомнили о своем «нет-нет-нет», И он, вторя им, тоже сказал, «Нет, я не знаю, кто такой флот и что такое база, и ведя и как можно человеку попасть в зори, они же на небе». Небесный дух закрыл глаза и глухо простонал. Затем, не поднимая век, будто ему было тошно видеть стоявшего перед собой недотёпу, сказал, «На правой штанине карман, достань карту». «Что такое карта?» Нанос, конечно, тоже не знал. Но он понадеялся, что в кармане у духа не окажется слишком много вещей. Проблема, впрочем, оказалась уже в том, что он не сумел обнаружить кармана Дух это быстро понял. «Там молния, видишь?» — буркнул он раздраженно. «Тяни за собачку». Нанос отпрянул от духа и с опаской уставился в небо. Немного подождав, но так и не увидев молний, Он неуверенно обернулся к Сейду. — Сейд, подойди. Пес неохотно приблизился к хозяину. — Зачем ты позвал собаку? — спросил дух. — Тянуть? — обнадежил его на нос. — Ты же просил. Небесный дух опять застонал, а потом, морщась, с трудом поднял руку, зажал зубами кончик рукавицы и стянул ее с ладони. Рука у него тоже оказалась вполне человеческой, с красивыми длинными пальцами. И как оказалось чрезвычайно сильными, поскольку, поднеся их к загадочному блестящему шву, тянущемуся поперек бедра, он провел по нему, и тот, взвизгнув точно от боли, распался. «Доставай!» — приказал дух.